А немного попозже на квартиры к ним забегал служивший вместе с ними полицейский фамин, который расспрашивал, где они могут быть, и очень грубил от того, что их не застал. Потом он забегал еще раз ночью и все говорил. Вот уже будет им. Ковалев и Вася вернулись по домам перед утром, совершенно пьяные, что было тем более поразительно, что Ковалев никогда не пил. Они сказали родным, что гуляли у шинкарки, и не обращая внимания на переданные им угрозы времена, завалились спать. А утром пришли полицейские и арестовали их. Олег через Нину поставил в известность обо всем Полину Георгиевну Соколову, чтобы она при первой возможности рассказала все это Филиппу Петровичу. Они вызвали на совещание Сережку Теленина, Любку, Ваню Земнухова и Стаховича. Совещание происходило на квартире Туркенича. В тот момент, когда вошла Уля, между Стаховичем и Ваней шел спор, сразу захвативший Улю. «Не понимаю, где же тут логика?» — говорил Стахович. «Мы готовились освободить Остапчука, торопились, собрали оружие, мобилизовали ребят, а когда арестовали дядю Андрея и других, то есть назрела еще большая срочность и необходимость. Нам предлагают ждать еще и еще. Должно быть, авторитет Стаховича среди ребят был велик. Ваня смущенно спросил своим глуховатым баском: «Что же ты предлагаешь?» «Я предлагаю не дальше, как в ночь на послезавтра, напасть на тюрьму. Если бы мы вместо того, чтобы разговаривать, начали действовать с утра, нападение можно было бы произвести этой же ночью» сказал Стахович. Он развил свою мысль. Уля отметила, что он сильно изменился с той поры, как она слышала его доклад на Комсомольском собрании первомайки перед войной. Правда, он и тогда свободно обращался с такими книжными словами, как логика, объективно, проанализируем, но тогда он не держался так самоуверенно. Теперь он говорил спокойно, без жестов, прямо, держа голову с свободно закинутыми светлыми волосами положив на стол сжатые в кулаки длинные худые руки. Предложение его, видно, поразило всех, никто не решился сразу ответить ему. «Ты на чувство бьешь, вот что!» — сказал, наконец, Ваня, застенчиво, но очень твердым голосом. «И нечего в прятки играть. Хотя мы ни разу не говорили об этом, но, я думаю, ты, как и все, достаточно хорошо понимаешь, что мы готовили ребят к такому серьезному делу, И по своему личному почину. И пока не будет новых указаний, мы не имеем права даже пальцем шевельнуть. Эдак можно не только людей не спасти, а еще и новых завалить. Не мальчики же мы в самом деле. Вдруг сказал он сердито. Не знаю, может быть, мне не доверяют и не говорят всего. Стахович самолюбиво поджал губы. Во всяком случае, я до сих пор не получил ни одной четкой боевой директивы. «Все ждем, ждем. Дождемся того, что людей действительно убьют. Если уже не убили», — жестко сказал он. «Нам всем одинаково больно за людей», — сказал Ваня с обидой в голосе. «Но неужели ты действительно думаешь, что у нас у самих хватило бы сил?» «У первомайцев найдутся смелые, преданные ребята», — вдруг спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей в глаза с покровительственным выражением. «Да, конечно», — сказала Уля. Стахович безмолвно посмотрел на Ваню. Олег сидел, обрав голову в плечи, и то внимательно серьезно переводил свои большие глаза со Стаховича на Ваню, то, задумавшись, глядел прямо перед собой, и глаза его точно пеленой подергивались. Сережка, потупившись, молчал. Туркенич, не вмешиваясь в спорту, Неотрывно смотрел на Стаховича, словно изучая его. В это время Любка подсела к Уле. — Узнала меня? — шепотом спросила Любка. — Помнишь отца моего? — Это при мне было. Уля шепотом передала подробности гибели Григория Ильича. — Ах, что только приходится переживать, — сказала Любка. — Ты знаешь, у меня к этим фашистам да полицаям такая ненависть. «Я бы их резала своими руками», — сказала она с наивным и жестоким выражением в глазах. «Да-да».